Часть вторая. Глава первая. Возвращение на Дункан. В первые минуты все отдались радостям встречи. Лорд Гленнерван не хотел, чтобы неудачный исход поисков омрачил радость друзей, и поэтому первые слова его были «Будем верить в успех, друзья мои, будем верить! Капитан Грант еще не с нами, но мы твердо уверены, что найдем его!» И достаточно было этих слов, чтобы вернуть надежду пассажирам Дункана. Ведь за то время, пока шлюпка шла к яхте, Элен и Мэри Грант успели пережить все муки сомнения. Стоя на юте, они пытались сосчитать возвращающихся на борт. Молодая девушка то теряла надежду, то вновь обретала ее. Ей чудилось, что она видит отца. Ее сердце тревожно билось. Она не в силах была говорить, она едва стояла на ногах. Леди Элен держала ее в своих объятиях. Джон Манглс находился рядом с Мэри, молчал и пристально вглядывался вдаль. Его глаза моряка, привыкшие видеть на далеком расстоянии, не видели капитана Гранта. «Он там, вон он, мой отец!» — шептала молодая девушка но шлюпка все приближалась, иллюзия рассеялась сама собой. Шлюпка не подошла еще на сто сожений, а уже не только Элен и Джон Манглс, но и Мэри, глаза которой были полны слез, потеряла всякую надежду. Ободряющие слова Гленервана прозвучали вовремя. После первых объятий Гленерван рассказал Элен, Мэри Грант и Джону Манглсу о всех мытарствах экспедиции и затем ознакомил их с новым толкованием документа, которое предложил мудрый Жак Паганель. Гленн Ван с большой похвалой отозвался о Роберте и заверил Мэри Грант, что она по праву может гордиться братом. Его мужество, его самоотверженность, опасности, которых он избежал, все было так красочно рассказано Гленн Ваном, что мальчик не знал, куда деваться от смущения и нашел приют в объятиях сестры. «Не красней, Роберт», — сказал Джон Манглс, — «ты достойный сын капитана Гранта». Он притянул к себе брата Мэри и расцеловал его в щеки, еще влажные от слез молодой девушки. Излишне говорить здесь о том, как сердечно были встречены майор и географ, о том, с какой благодарностью вспоминали великодушного Талькава. Элена очень сожалела, что не может пожать руку честному индейцу. Макнапс после первых же излияний спустился к себе в каюту, чтобы прежде всего тщательно побриться. Что касается Паганеля, то тот пархал от одного к другому, как пчела, собирая мед похвал и улыбки. Он хотел обнять весь экипаж Дункана и, утверждая, что Элен и Мэри Грант являются частью этого экипажа, начал с них и кончил мистером Олбинетом. Стюарт нашел, что единственный способ отблагодарить ученого за любезность — это провозгласить, что завтрак подан. «Завтрак!» — воскликнул географ. «Да, господин Паганель», — ответил Олбинит. «Настоящий завтрак! За настоящим столом! С приборами и салфетками!» — Конечно, господин Паганель. И нам не подадут ни сушеного мяса, ни крутых яиц, ни филе страуса? — О, сударь! — укоризненно промолвил уязвленный стюарт. — Я не хотел вас обидеть, друг мой, — сказал, улыбаясь ученый. — Но в течение месяца мы ели лежа на земле, в лучшем случае сидя верхом на ветвях. Поэтому тот завтрак, который вы нам обещаете, кажется мне мечтой. «Вымыслом, химерой!» «Пойдемте же, господин Паганель, и удостоверимся, что это реальность», сказала Элен, едва удерживаясь от смеха. «Позвольте предложить вам руку», сказал галантный географ. «Не будет ли каких-либо распоряжений относительно Дункана, сэр?» спросил Джон Манглс. «После завтрака, дорогой Джон», ответил Гленнер Ван,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 Его признали великолепным и даже превосходящим изумительные пиршества в пампе. Паганель брал по две порции каждого блюда, уверяя, что делает это по рассеянности. Это злополучное слово побудило Элен Гленерван спросить, часто ли милый француз впадал в свой обычный грех. Майор и лорд Гленерван, улыбаясь, переглянулись. Паганель громко расхохотался и поклялся честью в продолжении всего путешествия воздерживаться от присущего ему греха. Потом он очень забавно рассказывал о своем разочаровании и о своем вдумчивом изучении поэмы Камоэнса.